Глава 19. 54 градуса, 21 минута северной широты. 59 градусов, 26 минут восточной долготы. Время — 16 часов, 21 минута. Добрались без особых проблем. Никто на нас не нападал и сожрать не пытался, что само по себе уже хорошо. А вот наш дом встретил нас активной жизнью. Колонна грузовиков, которую грузили все свободные от патруля люди — Д.Д. начал великое переселение, и все запасы, хранившиеся во временных складах, перевозили уже на постоянное место обитания. — Надо бы и нам места в общаге получить, — задумчиво проговорил я, глядя на вереницу людей, занятых погрузкой. — Давно уже все распределено, — хмыкнула Ольга. — Надо просто зайти к коменданту общаги и получить свой ключ от комнаты. — Только вот я что-то не очень хочу переезжать, — выдал Макс. «И я лабораторию только обустраивать начала», — добавила Ольга. «Может, и не придется», — выдал я, намечая в голове очередной безумный план. «Из кабины одной из машин выпрыгнул человек и направился к нам. Сразу распознал в нем Родиона, пулеметчика из отряда ДД, и заулыбался. Нормальный такой вояка, много чего знает и умеет, да и жили мы в последнее время у меня дома, так что почти сдружились». «Привет, разведбату!» — он протянул руку. «Мы и на отделение-то не тянем. Куда там батальон?» Пожав протянутую руку, ответил я. «Тебя, что ли, ДД?» — поставил на охрану колонны. «Нет, я тут попутно. Вещи кое-какие забрать. Да с тобой пересечься. Курировать прорыв в шахту будешь?» — догадался я. «Надеюсь, что не прорыв. По-тихому бы надо». «Не будет так, Родион. Там твари точно есть. Снаружи так уж точно». «Ладно, есть наметки, как действовать будешь?» «Да пока особо никаких. Сегодня съездим, потихоньку глянем, что там и как. А потом уж я тебя найду и обсудим». «Добро!» — кивнул Родион. «Вот, кстати, трофей твой все никак тебя не найдет». И он протянул мне шлем, что был на голове разорванного пилота, которого выбросило из шаттла при битве с демоном. «Чудом! Форту не скормили, но уберегли, и он протянул его мне». Я же стоял и, прищурись смотрел на его честные и открытые глаза. Тот не выдержал моего взгляда и рассмеялся. «Ну да, он просто никому нафиг не сдался, вот и решили тебе вернуть. Экран темный, ничего сквозь него не видно. Что с ним делать, никто не знает». Протянул руку и взял в руки легкий шлем, а после передал его Сентету. Если и можно его починить, то только ее силами. Дальше договорились о времени и месте встречи, да и разошлись – Отряд отправился на очередной перекус, а я сел за карты. Сверился по расстояниям и недовольно поморщился. До шахты далековато. Сегодня никто, кроме меня, до нее не доберется. И как быть? Отправиться самому? Можно, в принципе. У меня для таких целей как раз бесшумный транспорт есть. Когда совсем уж некуда деньги тратить стало, перед самым схождением приобрел я парочку электробайков — «Совершенно бесшумные, но способные нестись со скоростью километров 150 в час, не меньше. Идеальное транспортное средство для разведки». Время полного восстановления поднял я глаза со стола и посмотрел на Аэлиту. «Два часа сорок минут», — отозвалась Сентет, по своей привычке занявшая один из углов комнаты. Объявив всем свободный график, повалился на кровать и ушел в ускоренную трансформацию организма усиливая энергией скорость своей модернизации. Встал через три часа уже полностью обновленным. Модернизация опорно-двигательного аппарата принесла по одной единичке в характеристике сила, ловкость и выносливость. Неплохая такая прибавка получилась, и ее даже не омрачало увеличившееся энергопотребление тела. Все равно я пока в плюсе нахожусь, можно еще три-четыре системы обновить. А элита преподнесла мне подарок в виде полностью починенного шлема. Надел на голову, и застежки самостоятельно подтянулись, закрепляя шлем на голове. Забрало-посветлело, а интерфейс выдал, что для подключения к внешнему устройству необходим блок сопряжения. Надо ли мне это? Естественно, да. Этот девайс, что сейчас обрамляет мою не слишком умную головушку, принадлежит цивилизации, далеко ушедшей от нашей в сфере технологий. И его возможности, в теории, должны превосходить все, о чем я могу только мечтать – Осталось только создать блок, и все будет в шоколаде. А чтобы создать этот блок, необходима модернизация ЦНС второго уровня. Мечты, мечты. А пока из доступного лишь ночное зрение, и все. Ну и информация о крепости самого шлема. 120 единиц физического урона он держит, что бы это ни значило. Вдвоем с элитой достали байки, проверили зарядку аккумуляторов и выехали практически в ночь. На часах одиннадцать вечера, и уже давно наступили сумерки. Шлем перестроился, и мир вокруг посветлел. Видимость не как днем, но и не как у наших систем ночного зрения. Гораздо лучше. Чуть ли не на порядок. Через два километра пути пришло оповещение от системы о расформировании отряда. Такого развития событий следовало ожидать. Еще через пару километров на большой развилке мы остановились. Предупредил Синтета, чтобы следила очень внимательно за округой, и сразу же, при первом намеке на опасность, предупреждала меня. Двинулись дальше со скоростью не более десяти километров в час, и первой неприятности заметила, естественно, Аэлита. «Воздух!» — раздался ее голос у меня в наушнике, но что-то сделать я уже не успевал. Стремительная тень влетела в нанощит, пискнула и упала на асфальт. И сразу же попала под переднее колесо моего байка. Раздался хруст, затем еще один, это уже по неведомой твари прокатилось заднее колесо. Тормознул и соскочил с мотоцикла, выхватывая из хранилища уже активированный наномеч. Вовремя. В этот момент в щит влетела еще одна тварь. Активация ускорения, резкий взмах мечом, короткий писк, и на асфальт падает что-то размером с крупную собаку, но только летающая. Справа раздалась автоматная очередь. Синтет палила в небо короткими очередями на три патрона. По-тихому прогулялись. «Ага». Взглянул туда же и на секунду впал в ступор. На нас надвигалась стая ворон. Не ворон, конечно же. Но у мозга была лишь такая ассоциация. «Это товарки тех тварей, которых мы уже убили, спешили отомстить за подруг». Нано-меч вернулся в хранилище, а на смену ему пришел автомат. Длинной очередью вспорол небо, попав в центр надвигающегося темного облака. Оно как живое, подалось в разные стороны, развернулось и ринулось к земле. И уже, стелясь по ней, устремилось к нам. Еще одна очередь на остаток магазина и попытка быстрой перезарядки. «Нет, перезарядить автомат я успел, но вот применить по назначению уже нет». В двадцати метрах от нас вспучился асфальт, и из него наружу выбралось что-то большое, аморфное и очень длинное. И странные твари влетели в эту самую темную массу. Послышались шлепки, а потом что-то наподобие звуков всасывания, и стая летающих тварей наполовину уменьшилась. Вторая же часть, которая успела резко дать вверх и преодолеть неожиданно возникшее препятствие, пережила своих соплеменников ненадолго. От темной массы отделилось десятка-два отростков с шипами на конце, и каждый из них нашел свою цель. Пронзенные твари очень быстро притягивались к основной туши и с негромким хлюпом всасывались в ее нутро. «Держи!» — в сторону Аэлиты полетел уже заряженный гранатомет. Точно такой же появился у меня в руках через секунду. Мозг, ускоренный энергией, четко осознавал, что из всего вооружения, которое у нас есть с собой, «Только РПГ-7 сможет нам помочь в данной ситуации». «Выстрел!» Кумулятивная струя прожгла бок неведомой твари, заставив выгнуться дугой. Тут и мой выстрел подоспел, попадая почти в ту же точку, что и удар Аэлиты. Перебросил новую гранату Сентету и сам стал спешно перезаряжать гранатомет. Поймав снаряд, Аэлита не стала его заряжать, а ловко изогнувшись, отпрыгнула в сторону, уворачиваясь от длинного отростка, выпущенного «червяком». Пока он отвлекся на синтета, получил гранату уже от меня. Снова пляски с бубнами в исполнении неведомого пока монстра. И уже в меня летит длинный отросток, стремясь поймать и утащить внутрь тела монстра. Отросток был всего один, из чего я сделал вывод, что на дальние дистанции он больше и не может выпускать. Вот вблизи тела, там да, целый десяток возможен. Это я уже видел. Уклоняться не стал». Лишь шагнул немного в сторону, ускорение позволяло проделать такой фокус, и резко рубанул мечом по отростку. Тот перерубило без особого сопротивления, что явно очень сильно не понравилось монстру. Раздался возмущенный рев, который сразу прекратился. Эта элита снова всадила в червяка очередную гранату. А дальше под брюхом монстра полетела домашняя заготовка, подаренная мне Тимуром, штатным минером команды «ДД». Десятикилограммовая чушка, забитая до отказа крупными металлическими осколками. Прыжок в сторону обочины, перекат, прикрыть голову руками, рядом плюхнулось тело синтета и активация подрыва. Бам! Меня не оглушило. Шлем сработал как надо, приглушив все звуки и даже каким-то чудом почти убрав волну перепада давления. Отлеживаться не стал, а ловко встав на ноги ринулся прямо на тварь. Как я уже давно заметил, урон от моего наномеча был намного больше, чем от того же «Тигра». До значения винтовки урон, конечно, не дотягивал, но его должно было хватить. Рядом со мной бежала элита с уже включенным автогеном. Червяк явно был на последнем издыхании. Он даже не трепыхался, а лишь вяло подергивался. Воткнул в него меч поглубже и распорол брюхо или что у него там имелось. На этом все и завершилось». Пришла системка о завершении боя, и я, тяжело отступив в сторону, присел прямо возле мотоциклов. Которым, к слову, пришел конец. Окончательный и бесповоротный. Осколки от мины не пощадили ничего вокруг и просто раздолбали в хлам аккумуляторы обеих машин. Жалко, аппарат мне очень понравился. И такой мотоцикл теперь вряд ли можно будет где-то достать. «Давай-ка с дороги отойдем». «Отлежусь, пока не пройдет откат от использования ускорения». Я поднялся на ноги и направился в сторону обочины. «Мастер, предлагаю собрать трофеи и выдвинуться на базу. Разведывательная миссия ведь завершена?» Немного подумал и согласился. Подошел сначала к телам летающих монстров и оценил, что это вообще такое. Бачи были похожи на кошек-переростков, абсолютно без шерсти, но с кожистыми крыльями, как у летучих мышей». Собрал с них трофеи и сразу же возложил тела на алтарь. Дальше протопал к червяку. «И кто ты у нас?» «Матомари. 22 уровень. И откуда ты такой тут взялся?» Быстрый взгляд на системные сообщения дал понять, что «Матомари» в округе кончились. Этот был или последним, или единственным, потому как за него дали достижение зачистки кластера. Удовлетворенно кивнув, и его запихал на алтарь. И еще раз улыбнулся. «Все, теперь у меня есть еще одно очко развития ветки куратора. Куда его вкладывать, уже давно предрешено. Вроде как все». Забрался на своего верного оруженосца, отдал команду отправляться и отключил ускорение. Привычной боли уже не было, только легкое недомогание и слабость. И еще туман перед глазами, но думать он не мешал. Главное, я был в сознании. Это так апгрейд опорно-двигательного аппарата повлиял? Больше причин в принципе не было». Неплохо. Тогда можно и делами заняться по пути домой. И пока не несла меня на своих плечах, я просматривал все системные сообщения. Опыта от битвы мне было мало. Я даже представить себе не могу, сколько вот таких вот боев мне необходимо провести, чтобы подняться на еще один уровень вверх. Такими темпами планков 164 тысячи будет пройдено мною не скоро. Тут надо или высокоуровневых монстров валить пачками, или заниматься геноцидом мелких. А можно еще бродить по территории в поисках кластеров и производить их зачистку или посещение, если на них изначально не было монстров. И без особого напряжения мозговых извилин было понятно, что последнее гораздо выгоднее, как по опыту, так и по трофеям. Поздравляем! Вы полностью уничтожили популяцию кластера 54813 «Биогенез», Бонусы. Увеличение радиуса возможного перемещения на 1000 метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере 3 единиц. Прибавка к очкам развития в размере 3 единиц. Наноген первого уровня в размере 10 тысяч единиц. Наноген второго уровня в размере 1000 единиц. Пополнение личного счета ЭКО на 5000. Прибавка к опыту в размере 20 тысяч единиц. Вот. Вернулись прошлые награды. Всегда бы так. Очки характеристик вложил в то же восприятие. Совсем скоро должно наступить то время, когда завышенный коэффициент покажет себя во всей красе. И нужда вкладывать только в одну характеристику отпадет. А теперь начнем преобразовывать системы моего организма и надеюсь, что теперь-то я смогу применять ускорение без всяких побочных эффектов. «Мастер!» — в мои размышления вклинился голос синтета — «Рекомендую преобразовать субнавык меткость, переведя его полностью на ваш путь». Я сначала даже не понял, о чем она говорит. Но элита все же смогла донести до меня смысл. Снова задумался, а затем, плюнув на все, сделал, как она сказала. «Обошлось мне это в целых два очка развития. Дорого, но необходимо». Редкий пассивный субнавык пути Хома «Меткость при применении технологического оружия». Преобразован в редкий субнавык пути «Нано» — меткость при применении технологического оружия. Текущий уровень субнавыка — 9. На текущем уровне навыка с должным старанием и использованием необходимого оборудования вы с вероятностью в 79% попадете в круг радиусом 87 см на расстояние в 1113,2 метра. Если ваша цель будет находиться ближе, вероятность попадания увеличится, а радиус круга уменьшится. Прицельная стрельба по движущемуся противнику рассчитывается вариативно. Это текущие данные с учетом всех ваших параметров. Изменения в субнавыке мне пришлись по душе. Это я теперь и с Николаем в меткости поспорить смогу. А пройдет немного времени, так и его переплюну. Осталось только понять, как я буду попадать по движущимся мишеням. Но, как мне кажется, такая проверка у меня случится достаточно скоро. Оставшееся очко вложил в модернизацию сердечно-сосудистой системы. Помимо самой модернизации, это принесло по одному очку характеристик выносливость и жизненная сила. Теперь перейдем к ветке Куратора. Здесь выбор давно определен. Вложил единственное очко и стал обладателем радара аномалий. Карта мгновенно ожила и преобразилась. Действие ее расширилось в два раза, и теперь вместо 13 метров у меня прорисовывалось 26. Помимо этого, как следовало из описания, я, как и раньше, смогу обнаруживать кластеры иных пространств и иные аномалии. «Все, лягухи, вам звезда. Осталось только взрывчатки добыть. У нас, конечно, есть еще остатки ВВ, которые мы сами смастерили из удобрений. Только вот они послабее промышленной взрывчатки. Да и запас карман не тянет». «Все». «Больше бонусов у меня нет». Прикрыл глаза в надежде переждать путь до дома в полудреме. Но Аэлита внезапно остановилась. А затем, аккуратно поставив меня на землю, зашагала к стоящему на обочине автомобилю. Распахнув дверцу, она заняла водительское место и спустя 10 секунд завела мотор. Подошел к серебристому «Хёндаю» и заглянул под рулевую колонку. Как я и предполагал, ключей зажигания в машине не было. Она и так теперь умеет». Добрались до дома за семь минут. Никто еще не спал, все ждали моего прибытия. Коротко рассказал, чем закончился наш разведрейд. После чего уже разошлись по комнатам, предварительно выставив часовых. Особой нужды в этом не было. Синтед все равно не спала, но так всем было спокойнее. Никого из чужих в моем доме больше не было. Все переехали в форт. Может, оно и к лучшему, но за последнее время я привык к большому скоплению народа. И сейчас было немного не по себе». Заснул быстро и практически без сновидений, а поднялся уже в 4 часа утра. Забрался на вышку Каэлити и, позевывая, поинтересовался, как дела. Бодро отрапортовав, что все в порядке, нарушителей нет, синтет озадачила меня вопросом о еще одном разведывательном рейде. «Я проработала алгоритм скрытного перемещения. Мое маскирующее поле позволит относительно скрытно подойти к требуемой точке». «А вот про эту ее способность я совершенно забыл». «Нет, определенно надо заняться всеми ее возможностями и прописать их в свой алгоритм боя». «Поле весь не стационарное, а привязанное к тебе?» «Синтет кивнула. Срок действия?» «Десять стандартных минут. Потом идет перезарядка в три часа». «А звуки она глушит?» — с надеждой спросил я. «Нет, но существует возможность улучшить поле путем вложения очков развития». «Которых всегда не хватает», — покачал я головой. Хотя с моим новым радаром можно быстро проехаться по близлежащей территории и собрать все бонусы. Делать это надо в кратчайшие сроки. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность того, что кластеры найдет кто-то еще. Вопрос только в том, брать с собой группу или нет. Если кластер пуст, то есть не имеет враждебно настроенной флоры или фауны, то разница лишь в опыте и эко. Что не особо критично. А вот если на нем есть обитатели, то я бы предпочел иметь за плечами крепкую группу соратников. Но ведь всегда надо оценивать риски. Прошлый день показал, насколько это все может быть опасно. И вряд ли я еще раз на такие рейды возьму Макса или Ольгу. Хотя не брать их, значит ограничивать в росте как по уровням, так и по возможностям. Дилемма. Все время своего дежурства прикидывал и так и эдак, но ни к чему путному так и не пришел». «Казнить нельзя помиловать. Где мне ставить запятую?» «Не замерз. Мне на смену пришел Данил». «Нормально. Слушай, покажи мне свой навык, когда ты становишься полупрозрачным, и что это вообще такое?» — попросил я друга. «Частичный переход в мир теней. Мощная обилка!» Антибиотик лучезарно улыбнулся. «Ловкость увеличивает. Невидимость дает. Возможность критического удара повышает, и броня на полтинник увеличивается». «Работает, правда, недолго. И откат долгий. Но это ты сам видел. Я вообще на характеристике ловкость весь свой билд строю», — похвастался он. «Сейчас активирую навык и пропаду для тебя. Ты меня совсем видеть не будешь». «Не полностью», — покачал я головой. «Мы все тебя видели». «Мы тогда в одном отряде были. Вот система вам и показывала, где я. А теперь-то нет. Короче, сейчас сам все увидишь». Через мгновение Данил передернулся рябью, и его силуэт окрасился в желто-зеленые тона. Но ни о какой прозрачности речь не шла. А вот мой радар завопил о находящейся возле меня аномалии. «Субъект. Антибиотик. Уровень 5. Путь развития тень. Расстояние до субъекта 0,5 метров». «Состояние невидимость. Количество уровня жизни – 48 единиц. Модификации защитного слоя эпидермиса не обнаружено. Внешнего защитного поля не обнаружено. Видимого вооружения не обнаружено». «Интересные дела творятся. Радар-то, оказывается, не только кластеры видит, но и вообще любые аномалии. Хороший бонус мне достался. Вчитался в появившуюся справку. Не все так радужно, как на первый взгляд». У Данила всего лишь первый уровень навыка, и поэтому я его вижу. Еще плюсом для обнаружения невидимого противника стало повышенное значение моего уровня восприятия. Вообще, у самого радара сложная формула «вижу-не вижу», в которой учтено очень многое. Уровни интеллекта и восприятия как у меня, так и у противника. Уровни умения обнаружения и скрытности тоже как у меня, так и у противника. Но пока факт остается фактом. Таких вот слабо прокачанных участников схождения я замечу. Я безошибочно показывал пальцем на то место, где находился в этот момент Данил. Он прыгал из стороны в сторону, но никак не мог скрыться от моего взора. «Как?» — негодовал он. «У тебя характеристики перекачаны или у не обнаружения есть?» «Всего помаленьку», — усмехнулся я. «Читер! На том и стоим!» Хлопнул его по плечу и направился на кухню, подкрепиться перед дорогой. «У меня есть пара часов до пробуждения отряда. Вот и потрачу их с пользой».